Глава четвертая. Кожемяка не соврал. Город показался на горизонте в сумерках. К этому времени Аглая почти ничего не соображала. От дикой скачки голова пульсировала болью, а тело превратилось в один большой синяк. Аглая даже расплакалась, не сумев вытерпеть пытки. Но никто не собирался ей сочувствовать наоборот, малохольная! — ругался Кожемяка. — Не реви, а не то княже, чем адам. Да и пусть. Казалось, что копыта лошади бьют не по земле, а по ее затылку. Перед глазами плясали звезды, и Аглая уже не обращала внимания ни на город, ни на строение, к которому ее привезли. Только и сумела рассмотреть огромные стены из толстых бревен необычного цвета, как будто свернувшейся кровью пропитаны. — Помыть и к встрече с князем подготовить, — пробосил Кожемяка, прежде чем спихнуть ее в руки подскочивших девушек. — До кощица кликните, пусть осмотрит. И исчез, а ее подхватили с двух боков и быстро утянули внутрь, буквально волоком протащили по широким коридорам сквозь сумрачные комнаты и подвели к низеньким дверцам. Лопни, расшиби, предательница, пробурчала одна из молодок и толкнула кованную железом створку. За ней оказалось, что-то вроде парной. Вот тут оглаю последние силы оставили, мешком осев на пол, она засобиралась снова упасть в обморок, но сверху обрушилась ледяная вода. А, -а, -а, -а зарала не своим голосом. Да что ж тут за мода такая? Чуть что из ведер окатывать. В тяжелом отпару в воздухе задрожались смешки. Перед носом мелькнули темно-зеленые платья прислужниц Это тебе не в благих источниках ножки греть. Ишь ты, разнежилась под боком у лады. Ничего, пора бы и простой жизнью пожить. Девушки опять засмеялись, а потом ловко вытряхнули ее из платья. Расплели волосы, на лавку усадили и как принялись за дело. Аглая только и успевала отфыркиваться и ойкать, когда мочалка уж слишком грубо натирала кожу. Служанки дружно морщили носики и бронили веду за нежность. — Не притрунься, сразу след останется. — От синяков петь словно кошка лесная. Тьфу. Аглая очень хотела огрызнуться, правда, но когда ты голая, Рядом плотненькие и раздражённые селянки с ковшиками наперевес. Особо не поспоришь. Наконец мытьё закончилось. Зато началась пытка с расчёсыванием. И снова Аглая досталась за пламенное богатство, которое никак не поддавалось гребням. Отрастила гриву Аки-кобылица. «Обкарнать бы! И не вздумай перед княжичами своими лохмами трясти!» Последней фразе сквозила неприкрытая угроза. Аглая могла это понять. Если не брать во внимание отвратительный характер, грубые манеры и способность превращаться в монстров, братья выглядели просто роскошно. И такие и хищники, которые в современном мире сколотили бы состояние в модельном бизнесе. Единственным их недостатком можно было бы считать отсутствие ярко выраженных рельефных кубиков. Но это компенсировалось. Роскошными плечами, шикарной грудной клеткой и жилистыми руками. В общем, настоящие, хорошо тренированные бойцы, на которых Аглая вообще никак не претендовала, но прислужницы считали иначе, поэтому не особо старались украсить конкурентку, и платье ей принесли самое простенькое, непонятного, грязно-бежевого цвета с вышивкой по рукаву к горлу. Но Аглая была за него очень благодарна, а уж когда её привели в предбанник, где дожидался небольшой, но полный кувшинчиков и мисок столик, ой, прямо живот свело от голода. Аглая без стеснения набросилась на еду, тем более, судя по гитарным формам веды, можно было не бояться наесть лишнего, однако её трапезу довольно скоро прервали. В дверь без стеснения зашёл седой и невозможно худой старик. «Кащец!» — воскликнула одна из молодок. «Ну, наконец-то явился!» «А мы пойдём!» И девицы исчезли, не дав старцу даже слова сказать. «Да, ну и воспитание!» «Здравствуй, э -м, дедушка!» — поприветствовала оглая гостья. «Вдруг это поможет расположить старика к общению?» «Но нет!» «В отличие от Ягарь!» — Кащец не собирался впадать в угар умиления. Неожиданно проворно приблизившись, схватил ее за руки и повернул ладонями вверх, сощурил под слеповатые глаза. «Хм — Хм-хм, нету твоей силушки, Агнея, как ванда в песочек ушла. — Он что, знаки, что ли, рассматривает? Аглая попыталась выдернуть руки, но добилась только того, что Кощей весьма больно, ухватил ее за подбородок и заставил задрать голову. — Почему так? Зашипел, обнажая подпиленные зубы. Что сотворила? А у нее мушки перед глазами плясать пошли. Я я не знаю, всхлипнула громко и снова расплакалась, но слезы не впечатлили старика. Оттолкнув ее, как нечто неприятное, он уселся напротив. Теперь ты, пустышка о двух ногах, толку с тебя лишь княжью постель греть. Огла ее утерла щеки. Не хочу я ничего греть. Заскулила, ничуть не заботясь, насколько по-детски это звучит. Но кощется вновь затряс с сивыми лохмами. Раз слово нарушила, значит, ответ держи. Да чтобы их всех! Не она слово нарушала, это дурацкая огня. Но как докажешь? А если правду сказать, чего доброго, на костре сожгут. Я, я по дому работать умею, кухарить там. «Убирать?» — предложила Робка. «А вдруг получится? Заодно местную библиотеку найдёт, почитает что-нибудь. Раз язык здешний для неё не проблема, значит...» — Аглая надеялась. «И с книгами так же будет. Однако Кащец не собирался её обнадёживать. Князь решит, как с тобой быть. Завтра на рассвете предстанешь пред его очами. А пока мест отдохни. Сегодня тебя никто тревожить не станет» и ушел, оставив Аглаю в полнейшем раздрае. Какой тут отдых! Она готова была выйти от беспомощности и ужаса. Сбежала бы вот прямо сейчас, но вокруг полно охраны. К тому же одна из служанок осталась в комнате, в которую привели Аглаю, и стала обустраиваться на лавке. — С тобой приказано спать! — недовольно обронила девушка, и тут же принялась тушить крохотные масляные лопатки. — Очень скоро! — все вокруг погрузилось во тьму. Из двух узеньких окон виднелась только часть бревенчатой стены и хмурое небо. Даже не осмотреться толком. Совершенно убитая морально, Аглая забралась под лоскутное одеяло и затихла. И тут ей не было покоя. Спустя пару минут служанка громко захрапела. Так и пришлось маяться всю ночь, пока на рассвете сон не сморил. И опять Аглая снились. Всякие ужасы.